Глава 29. Аркенус И почему ты не отправил ее порталом? Пришли бы туда. Ари указала бы на ту, кто перенес ее сюда, и к вечеру вернулись бы уже обратно. Ну ладно. Допустим, Марина вернул бы в замок, а сам остался наводить порядок. И к утру все равно был бы уже здесь. Да и какой смысл вообще устраивать весь этот фарс с объявлением невесты, возможной свадьбой и прочим? Недовольный голос Шантара. Отвлек меня от размышлений. Карета с моей необычной гостьей уже покинула территорию замка, а я все еще стояла смотрела вслед, сбросив полок невидимости. Обернувшись к другу, не сдержал улыбку от вида нахохлившейся потрепанной белки, сидевшей на его плече. Может, я просто хочу поразвлечься? Ты развлечься? Ха-ха, три раза. Серьезно, Арк, ты меня удивляешь. «Я надеюсь, ты не решил сыграть по-крупному и спровоцировать военгов на нападение, пустив Арину в путешествие и одну?» Насторожился Наг, попытавшись снять белку с плеча, на что та тут же отреагировала пронзительным криком и попыталась вскарабкаться ему уже на голову, нещадно царапая его когтями. Ругнувшись, оставил ее в покое, позволив вновь умаститься на плече, лишь недовольно сверкнул глазами в ответ на мой смешок. Серьезно! «Если Арина пострадает?» Начал он, но я его прервал, моментально посерьезнев. «Ты сомневаешься во мне?» Голос прозвучал неожиданно холодно. Но Шантар знал меня не первый год, и если при первых признаках моего недовольства все, кто находились в саду, поспешили убраться подальше, то друг лишь хмыкнул, скрестив руки на груди. «Скорее проверяю, насколько сильно ты увлечен девушкой». «Арк, для чего это все?» «Все для того же». Ваенги что-то задумали. Слишком много несостыковок в их плане, чтобы решить, что перемещение Арины было лишь с единственной целью — защитить Рисуэлу. У них появился покровитель. Уверен, Арина в замке не опознает ту, кто ее перенес. Поэтому сыграем по правилам. Вынудим их совершить ошибку, выдать себя, а то и получим полноценное признание. Продолжил уже спокойнее, покосившись на присмиревшего дракончика, что явно уже тосковал по своей хозяйке. «Думаешь, тут причастен кто-то из твоих? Зачем бы им это? Очень надеюсь, что нет, но... Не знаю. Посмотрим. В любом случае нужно удостовериться наверняка». Шантар задумчиво покивал, от отчего белка едва не свалилась с его плеча и что-то снова возмущенно застрекотала. Дракон тут же заинтересованно повернул голову в их сторону и завилял хвостом. Чувствую, проблем с ним не оберутся, пока Ари не вернется. Ари сегодня выдала здравую мысль. Ваенги теперь наверняка мечтают убить ее. Допустим, на их территории ты защитишь ее, А сейчас? В дороге? Шантар смерил меня изучающим взглядом и машинально почесал грудку притихшей белки, удивленно пискнувшей в ответ на неожиданную ласку. В дороге никто не рискнет напасть в открытую. Тем более сразу, даже не пообщавшись с ней. Ванги никогда не были глупыми противниками. Сперва нужно изучить ее, попробовать склонить на свою сторону. Но в любом случае, на карете наложены все защитные чары. Ари в безопасности. Ладно. Один вопрос. Почему ты резко передумал ехать с Ариной в одной карете и подсунул вместо себя Оливия? Парень едва в обморок не упал от свалившегося на него счастья. Поинтересовался Нак насмешливо. Я вспомнил, как впервые увидел недовольную Арину в этом платье, что безумно ей шло, с высокой величественной прической. И поймал себя на желание выдернуть из ее волос все шпильки, позволяя им волной рассыпаться по спине. Да и само платье хоть и было достойным принцессы, но наверняка жутко неудобным. В таком явно не побегаешь с драконом на перегонки. Да и на дерево вряд ли залезешь. Вместе с тем... Неожиданно понял, что даже закованная в рамки придворного этикета и выглядящая как истинная принцесса, Ари оставалась все той же жизнерадостной и непредсказуемой Ариной, что беззаботно ощупывала мои уши, рассуждая о методах утепления замка, а затем ворвалась посреди ночи в мои покои в одном халате, требуя, чтобы я ее убил. И находиться с ней наедине в течение нескольких часов в тесном пространстве кареты — то еще испытания. С ней рядом я чувствовал себя слишком живым и пока не мог сказать, нравилось мне это или нет. Не став отвечать, просто широко улыбнулся, мимоходом легонько шлепнув по морде дракона, подкрадывавшегося к Шантару и плотоядно косившегося на его нового зверька. Сад тут же оглушил возмущенный рёв несправедливо обиженного сиротинушки, а в следующий миг я едва успел выставить перед нами щит, в который ударилась волна пламени. Удивленно округлив глаза, уставился на питомца Арины, чья мощь уже сейчас достигала мощности взрослого дракона. «Кажется, я что-то где-то не учел со своим подарком. Вот, бери эту абразину и забирайте ее с собой. Можешь на Ваенгов натравить». «Что это вообще за дракон такой? Откуда ты его взял?» — вскричал Шантар, неосознанно прижимая к себе несчастную белку, отропевшую от такого расклада. «Из соседнего мира». «У нас просто не знаю, где искать золотых». «А так все равно надо было туда наведаться». Заодно посмотрел в ближайшей драконьей кладке. Пробормотал, удивленно осматривая драконоша, что уже с грустным видом уселся тучным задом на клумбу с какими-то редкими цветами и натуральным образом захныкал, будто и не он только что едва нас не поджарил. «Каллерия или Сантарана? «Каллерия». «И что ты там вдруг забыл?» «Там же все животные малость неадекватные» из-за нестабильных магических потоков. Разве забыл? На лице Шантара отразилось явное сомнение в моих умственных способностях. Вождь Орков заключил долговременный и взаимовыгодный союз при условии, что добудуем белоголового грифона. А такие точно водятся только там. Вот и Марка заодно прихватил. Да и что значит неадекватные? Дракон уж был самым спокойным. Сидел себе тихо, жрал что-то. Вяло отмахнулся я, уже совсем по-другому рассматривая его. «Да это его пермоментное состояние. Пока жрет, тогда и спокоен». Белка, согласно, что-то застрекотала, поддерживая хозяина. Что она от Шантара теперь уже никуда не уйдет, по крайней мере, пока рядом дракон, можно было сказать совершенно точно. «Зато ты заметил, насколько прочная у него с Ариной образовалась привязка? Никогда такой не видел». Поспешно перевел разговор на другую тему. И не увидишь, если оно нас испепелит. На него же не действуют никакие магические формулы дрессировки. Да ладно, не паникуй. В этом есть и свои плюсы. Марк понимает человеческую речь. С ним можно договориться. Правда чешуйчатый? Заговорил ласково, сделав к нему шаг. Ур! профурчал он, вновь устремив кровожадный взгляд на белку, у которой, казалось, даже шерсть побледнела. Зато к Шантару жалось, как к родному. Да и тот неосознанно наглаживал спинку зверька. «Что тебе, Арина, сказала? Чтобы ты слушался Шантара и дружил с Белкой. А ты? Не стыдно? Ари узнает? Расстроится?» Протянул укоризненным тоном, шагнув еще ближе. Марк тут же встрепенулся и смерил меня задумчивым взглядом. «Арк, ты бы поосторожнее. Сейчас как решит избавиться от свидетеля в твоем лице?» Но дракончик лишь горестно вздохнул в ответ, наконец-то отвернувшись от Нага с Белкой и посмотрел на меня грустными глазами, в которых едва ли не блестели слёзы. «Уруру!» — выдохнул он с умирающим видом, невольно вызвав улыбку. «Шантар, ему грустно, и он голодный. Покорми его просто и не ссорьтесь. А мне нужно еще наведаться в одно место, пока Арина не приехала к Ваингам». С этими словами я создал портал шагнул в него, уже не обращая внимания на возмущение друга, посыпавшееся мне вслед.